А потом они долго бродили по кривым переулочкам, заходили в крошечные кофейни и в гулкие церкви, сидели на теплых досках причалов и гладили жирных венецианских кошек. Этих зверюк в городе было полно, и они давали сто очков своим московским собратьям, как на подбор холеный, с блестящей шерстью и сытым блеском в глазах. Ближе к вечеру Эжан объявил, что пришло время — кататься на гондоле. Ни с чем несравнимое ощущение. Плыть по каналам и наблюдать, как садится солнце. И он действительно любовался закатом. А Настя то и дело переводила взгляд с Жена на красавчика гондольера. Потом они ужинали, потом снова гуляли, потом Настя замерзла и Жен привел ее в уютный бар. Заказали шприц, Традиционный венецианский коктейль из кампари и тоника и велел выпить его залпом. Градусов в шприце было немного, но Настю после него заклонила в сон. Так сильно, будто она не коктейль, а чай с мятой выпила. «Глаза слепаются», — пожаловалась она. Эжен тут же подозвал официанта, приказал вызвать водное такси. И к Настиной гостинице они лихо подлетели, на моторке, а ленивый швейцар, который утром даже не привстал со всех ног, кинулся растворять перед ними двери. — Да чего это я так устала? — пробормотала Настя. — От счастья, серьезно, — серьезно сказала Жен. — Ты ведь впервые в жизни свободна от всего и ото всех, ты понимаешь? А свобода иногда бывает утомительной. — Понимаю, — кивнула Настя, хотя сейчас она не ощущала ни счастья, ни свободы. Только бесконечную усталость побыстрей бы лечь и зарыться в подушке. — Пойдем, — заботливо сказал Женя, — я уложу тебя. — Да ладно, я сама лягу. Эжен снова подхватил ее под руку и поддерживал уверенно. Крепко, пока они поднимались на Настин второй этаж. «Посиди пока в кресле», — велела Жен, когда они вошли в Настин номер. Он ловко, будто заправский лакей, разобрал постель, взбил подушку. Приглашающий откинул уголок одеяла. «Ну, прыгай, а я тебе чайку пока сделаю». «Спасибо, Женя», — твердо сказала Настя только чаю я не хочу и вообще по моему тебе лучше уйти и внутренне напря глаз сейчас эжен начнет ей лапшу на уши вешать про любовь морковь ну и дальше заведет обычную мужскую бодягу я мол к тебе со всей душой а ты меня за порог но эжен снова повел себя как истинный джентльмен он спокойно произнес как скажешь красавица ну что Тогда до завтра. Банк открывается в половине девятого, так что в восемь я у тебя. И шагнул к двери. На прощание ласково провел ладонью по Настиной щеке. Ну, пока. Аривидерчи, Эугенио! Благодарно улыбнулась Настя и, повинуясь внезапному порыву, привстала на цыпочки и чмокнула его в щеку. Жен в ответ сжал ее в объятиях крепко-крепко. Но поцелуй вернул такой же, целомудренный. Сказал ласково, — Хороших тебе сновидений. Ну, до завтра. Настя заперла за ним дверь, прошла в комнату, скинула обувь, не раздеваясь, рухнула на кровать. Сейчас две минуты полежу, а потом уже разденусь, умоюсь, но постель была такой гостеприимной и мягкой. Подумаешь, раз в жизни посплю одетой, а душ приму завтра утром, Настя потушила свет и тут же уснула. И снова ворковали голуби, и плескалась вода в канале, и кто-то негромко напевал. «Теплеет с каждым днем», — блаженно подумала Настя и потянулась к пульту. Просыпаться под бурчанье телевизора ей понравилось. Включила ящик, протянула руку к шкафчику-бару. «Сегодняшнее утро она начнет с грейпфрутового сока», и ее взгляд случайно упал на наручные часы на тумбочке. Половина второго стоят. А ведь я вроде бы их заводила вчера. На экране телевизора, он был настроен на волну Сенен, тем временем появилась черномазенькая дикторша. «Добрый день! Сейчас половина второго...» Настя очумело уставилась в экран. «Что за чушь эта тетка несет?» но в углу телевизора мерцали электронные часики. 0-1-30, клик, 0-1-31, она проспала? И как проспала? Катастрофически! Ну почему ну почему же Эжен не разбудил ее? Настя дрожащими руками схватила телефонную трубку, набрала ноль. Эжен вчера научил ее, что именно так нужно звонить на ресепшн, на стойку, где дежурит партия английские слова путались. Извините, это это из номера 202. Скажите, меня с утра кто-нибудь спрашивал? Мне показалось, что голос партии звучит сочувственно. Нет, мадам, никто. И не звонили? Нет, мадам, я сожалею. Она растерянно вернула трубку на рычаг. Что-то случилось. С женом. Он ведь говорил, что за ним могут следить. Следить До сих пор следить. А кто? Кто, он сказал, обтекаемо? Особо дотошные люди. Черт, нужно его искать. Но как? Он ей даже своего телефона не оставил и не сказал, в какой гостинице живет. Ну, допустим, в гостинице можно обзвонить. В десятой, в пятидесятой, в сотой она его отыщит Только, только стоп, стоп, кого ей искать? Эжен ведь мертв. А своего нового имени он Насти не сказал. А она... Она его даже не спрашивала. Настя быстро одним большим глотком прикончила бутылочку с грейпфрутовым соком и тут же снова потянулась к бару. Пить хочется ужасно, будто она вчера килограмм соленых огурцов съела. Интересно, с чего такая жажда? Вроде на ужин ели пасту с креветками, и блюдо было совсем не острым. И вообще, какая-то ерунда. Пью как с похмелья и проспала проспала без перерыва двенадцать нет почти тринадцать часов и спала кажется крепко он все лицо в полосочках от подушки а может быть партье просто не заметил как и же вошел в гостиницу ну а женя поднялся на второй этаж колотил в двери так и не смог меня добудиться настя снова набрала ноль сказала партье извините — Что я опять вас беспокою? Скажите, может быть, вы уходили с ресепшн примерно в восемь утра? Дело в том, что ко мне должны были прийти. Возможно, вы просто не заметили, как человек прошел в гостиницу. А я очень крепко спала и не слышала стука в дверь. Портье терпеливо выслушал ее сбивчивую речь. Мягко сказал, — Нет, мадам, я никуда не уходил. Нам запрещено отлучаться. — Ну как же тогда? — растерянно прошептала она по-русски. — Извините, мадам, — перебила ее портье. — Это вы Анастасий Капитонов? — Да. Вам только что передали телефонное сообщение. — Прочитать? Или вы за ним спуститесь? Нет, нет, — Нет-нет, читайте! Портье вздохнул. «Давайте!» Невежливо поторопила его Настя. Очень короткое сообщение. партье снова вздохнул и добавил, цитирую, «Прощай, Настя!» И... Это все. Трубка выпала из ее рук. Кажется, она все поняла. И свою... Внезапную усталость, вчера после стаканчика шприца и то, что она проспала целых тринадцать часов. В последний раз не такое в школе случалось после выпускных экзаменов. Да и Жен ее просто опоил снотворным. И когда они попрощались, из гостиницы не ушел. Ждал в коридоре, покуда Настя уснет» а когда она вырубилась, свернулся в ее номер и весь его обыскал. Замки тут в гостинице смешные, даже на непросвещенный взгляд видно, что их хоть скрепкой можно открыть. Настя растерянно обвела глазами комнату. На первый взгляд все в порядке, а если присмотреться... Кипятильник лежит на столе, она точно помнит, что вчера убрала его в тумбочку. Шкаф приоткрыт, и за двери выглядывает уголок чемодана. Настя стрелой метнулась в ванную, больно стукнула боком об уголок раковины. Нет, нет, об этом он не мог догадаться, никак не мог. Код доступа к ее счету состоял из 16 символов. Абракадабра из латинских букв и цифр. Мать потребовала у Насти выучить его наизусть, и Настя, конечно, послушалась. А разве можно было перечить Ирине Егоровне? Но, сдав экзамен, код она все-таки записала. На всякий случай. Мало ли, а вдруг провал в памяти случится, и тайник для него придумала сама. Аккуратно отклеила от бутылочки с шампунем этикетку и вложила под нее бумажку с кодом. Шампунь? Стоял почти там же, где она его оставила вчера. Настя дрожащими руками схватила бутылку, подцепила ногтем этикетку. Бумажки с кодом под ней не было. Она в ярости отшвырнула шампунь, снова кинулась к телефону, снова набрала номер портье, хотя и понимала, что это бесполезно. Это опять из номера 202. Вчера меня провожал молодой человек. Он поднялся со мной на второй этаж. Скажите, во сколько он ушел? партье был более чем озадачен. Последовала долгая пауза. Настя поторопила его. Ну, пожалуйста, пожалуйста, не молчите. Давайте я вам напомню. Мы пришли в гостиницу около полуночи. Он поднялся меня провожать. Какое-то время провел в моем номере портье... «Усмехается. У нас это не запрещено. Будьте любезны ответить на мой вопрос!» — заорала Настя. «Во сколько он ушел?» Орать на беднягу было решительно, не за что, но сдерживаться сил больше не было. «Кажется, около пяти утра», — промямлил портье. «А у вас что-то случилось?» «Нет, ничего». Глухо сказала Настя, вернула трубку на рычаг и добавила по-русски. — Ничего не случилось, только я снова бедная и снова никому не нужна.